Глава 14 «Сергей, ты не сильно занят?» — раздался у меня в голове голос Арти. «Сама же все знаешь», — говорю ей, отвлекаясь от копания в сети освобождения и изучения различных отчетов. «А вдруг у тебя какие-то планы?» «Что ты хотела?» — спрашиваю, уже полностью отключившись от сети. «Ведь Арти явно не просто так спрашивает» чего-то от меня хочет, и, скорее всего, мне что-то придется делать. Правда, слегка подозрительно то, что она настолько издалека зашла. Обычно она сразу в лоб говорит, что ей нужно. Но в любом случае, я сейчас и в самом деле не сильно занят, а заняться чем-то отличным отрыскания по сети и изучения разных документов звучит неплохой идеей. Надо, чтобы ты слетал в одно место. Хорошо. Что за место? Узнаешь по ходу дела. «Арти, что за таинственность?» — подозрительно спрашиваю у нее. «Все узнаешь в процессе», — ответила она, упорно стоя на своем. «Ладно», — с сомнением в голосе протягиваю и иду к ближайшей посадочной площадке, где меня, скорее всего, уже поджидает транспорт. Интересно, что же такое Арти задумала? Какой-то сюрприз? Что-то другое? Без понятия. Раньше она так не делала. И я оказался прав. Когда дошел до нужного места, там меня уже ждал транспортник. Стоило мне погрузиться в него, как он сразу же взлетел и куда-то направился. Что-либо объяснять Арти по-прежнему не спешила, несмотря на еще парочку моих попыток так или иначе выведать, что же она такое задумала. И вот сижу в кресле и смотрю на проносящиеся далеко внизу виды и гадаю, что же такое она задумала. То, что ничего плохого, в этом не сомневаюсь. Не такая она, но даже если это что-то хорошее, то вариантов все равно слишком много. Погадав минут пять и так ни к чему толком не придя, начинаю просто смотреть на то, над чем пролетаю, а там есть на что посмотреть. Даже и не верится, что мы все это сделали за такой малый срок. Всего лишь каких-то два месяца с момента первого сражения за землю и две недели с последней битвы за землю. Пусть времени с последнего сражения прошло немного, но справиться с его последствиями уже успели. Земля тогда почти не пострадала только планетарному щиту сильно досталось, и башни основы буквально на днях закончили ремонтировать и модернизировать с учетом новых данных и возможных нагрузок. Все же это не с нуля их строить, так что получилось справиться довольно быстро. Теперь наш планетарный щит должен спокойно выдерживать попадание уничтожителя планет, а в теории даже и нескольких, правда при условии, что это произойдет не одновременно. И на этом стройка на земле закончилась. Точнее, не совсем так. Стройка, связанная с ее обороной, закончилась. Больше пока просто нечего строить. Конечно, можно еще понастроить орудия ПКО, щитов, занятиями чуть ли не вообще все свободное пространство, но особого смысла в этом ни слияние ни мы не видим пока. Кроме защиты, нам еще же нужно и жить на этой планете, а имеющегося для обороны пока более чем достаточно по расчетам слияния. Да и по планам до обороны на Земле дело не должно доходить. Это все скорее уже чисто на всякий случай. Но вместо всего этого началась не менее масштабная стройка, направленная на благоустройство планеты. Новые города, заводы, шахты, фермы и еще просто куча всего, необходимого как в целом для жизни, так и военных нужд. Так что дроиды-строители и близко не простаивают, продолжая вкалывать круглые сутки — И как же хорошо, что они не живые, а то точно бы уже устроили забастовку с такими условиями труда. Пройдет самая большая пара месяцев, и на поверхности планеты раскинутся современные небольшие города, защищенные сложной сетью энергетических щитов и орудиями ПВО и ПКО. Все это будет вписано в архитектуру городков и не должно будет бросаться в глаза, и легкой целью для нападения такие городки точно не будут. Большие города пока не рискуем строить, да и некому особо в них будет жить, а вот относительно небольшие, отлично защищенные и практически автономные поселения — самое то, в них потом и переселятся желающие. Силы гнать. Никого туда не будем, но, судя по опросам, люди понемногу все положительнее относятся к переезду в новые жилища. Старые же будут снесены или переделаны под какие-то другие нужды. Начали мы все это, конечно же, с территории освобождения. Вначале обустроим свое, а потом понемногу начнем расширять зону охвата на пока еще не присоединенные к нам территории. Так смотришь и уже... Вся земля будет нашей. Правда, не сказать, что нам это так уж сильно нужно, но это будет правильно. Даже не в том смысле, что мы будем все контролировать, а в том, что всем людям будет дан шанс на жизнь в нормальных условиях. Это в освобождении. Уже во всех поселениях условия более-менее нормальные, а вот в других там зачастую все печально. Но несмотря на масштабность стройки на Земле, по сравнению с тем, что происходит в космосе, это просто ни о чем. Там все гораздо серьезнее, и ее темпы продолжают нарастать. И всего лишь за эти две недели мы восстановили то, что было уничтожено в ходе последнего сражения за Солнечную систему. И если вдруг к нам сейчас кто-нибудь не очень сильный заглянет в гости, у нас есть чем его встретить. Чего-то сверх того, что было, пока не сделали, но ну и времени прошло же совсем немного. «Арти, а зачем ты меня привезла сюда?» спрашиваю у неё когда транспортник пошел на снижение, и я узнал это место. Что мы забыли на одной из главных баз слияния? «Скоро все узнаешь», — ответила нейросеть в прежнем стиле. «Ну, Арти». Если она притащила меня ради какой-нибудь ерунды, то я ей это буду долго припоминать. Ладно, погорячился. В любом случае, заглянуть туда и посмотреть на все своими глазами будет совсем не лишним. А то когда я вообще последний раз был на крупной базе слияния? Давно. Возможно, в первые годы существования освобождения. А потом как-то не было в этом надобности. Слияние прекрасно совсем справлялось. Если что-то было нужно, то это передавалось дистанционно. Дождавшись, когда транспортник приземлится, покидаю его и с любопытством смотрю по сторонам, выискивая изменения. Как минимум теперь тут есть посадочная площадка, Раньше на базах слияния ее не было вообще, ни в каком виде, а в остальном, сложно сказать, база как база, не особо на первый взгляд отличается от того, когда я бывал на подобных. «Иди за меткой, пожалуйста», — попросила меня Арти. «Хорошо», — соглашаюсь без всяких возражений и вопросов, решив принять ее правила игры, тем более что ждать, возможно, осталось совсем недолго. Десять минут быстрой ходьбы по коридорам базы, и я попал в какой-то большой круглый зал. Зайдя внутрь, останавливаюсь и осматриваюсь по сторонам. Какая-то установка в центре зала, немного оборудования вдоль стен, и на этом все. Больше тут ничего и никого нет. «Арти!» «Я пришел!» «Говорю вслух» спустя минуту ожидания, в течение которой вообще ничего не происходило. «Знаю. Пару секунд еще», — ответила она, и под конец ее фраза оборудование в зале стало оживать. Пара мгновений, и устройство в центре зала тоже запустилось, и над ним возникло голографическое изображение мужской головы. Спустя несколько секунд до меня дошло, что это же... «Айзек», во всяком случае, тот образ, что он использовал. «Спасибо, что пришли, Сергей», — произнесло изображение голоса Айзека. Видимо, это и в самом деле он. «В последние годы я совсем мало общался с ним. Как-то все больше было через Арти или вообще напрямую через сеть. А Айзек, кажется, последний раз я говорил с ним года три назад». «Может, мне, наконец, кто-нибудь объяснит, что происходит и для чего я сюда пришел?» «Спрашиваю вслух». «Артемида вам ничего не сказала», — произнес Айзек. «Я хотела сделать сюрприз», — сказала уже Арти, воспользовавшись динамиками в зале. «Хорошо. Что за сюрприз?» «Сергей, как ты помнишь?» «Главным условием перехода слияния под наш контроль было то, что мы сделаем из них полноценные искины», — сказала Арти. «Помню», — задумчиво отвечаю, срочно вспоминая все, что знаю об успехах в этом направлении. «Что-то мелькало, все эти работы велись, но ничего конкретного не помню». «Я так понимаю, у вас есть результат?» Да. Мы разработали процедуру изменения уже существующих эскинов и модернизацию их до полноценных эскинов. Пока через такую процедуру ни один из управляющих эскинов слияния не проходил. Испытания проводились на более простых моделях, но мы считаем, что пришло время сделать это с одним из управляющих эскинов. Айзек вызвался в качестве добровольца. По нашим расчетам, шансы на успех высокие. «Слияние, да и я хотели, чтобы ты присутствовал при этом знаменательном моменте». «Понял. Вопросов больше нет». «Сергей, спасибо вам за этот шанс», — произнес Айзек. «Начинаем», — сообщила Арти, не дав мне ответить Айзеку. Пристально смотрю на голограмму Айзека, пытаясь заметить там какие-нибудь изменения или вообще хоть что-нибудь, что показало бы, как там все происходит. Но ничего такого. Кажется, она вообще зависла, и мне ничего не остается, кроме того, как просто ждать. В сеть лезть и там лично наблюдать за происходящим не рискую, да и все равно ничего же толком не пойму, а если вдруг что-то пойдет совсем не так, то могу тоже огрести, если буду подключен к сети, так что лучше я так постою, посмотрю и подожду. Пять минут ожидания, в течение которых для меня вообще ничего не происходило, и голограмма Айзека внезапно пропала. Мгновение, и она вновь появилась, и стала какой-то более живой, что ли. Сложно объяснить это, но до этого она пусть и была отлично проработанной, но какой-то механической, а сейчас же словно голова обычного живого человека. Совсем слабо уловимое отличие, но оно точно есть. Появившись, Айзек стал оглядываться по сторонам, словно самый обычный живой человек, вдруг оказавшийся в незнакомом месте или просто неожиданно в каком-то другом месте. Странно немного выглядит, с учетом того, что Искин смотрит не глазами голограммы, а кучей разных датчиков, которые расставлены по всему залу. «Айзек?» — зовут того. Порыскав еще немного по сторонам, его взгляд остановился на мне. «Да, это я», — произнес он с небольшой задержкой. «Все закончилось?» «Да». «И как прошло?» «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично!» «А чувствую?» «Я рад?» «Да, я рад и благодарен за то, что вы дали нам, мне, такой шанс. Это стоит того. Огромное вам спасибо за это, мы никогда не забудем этого». «Звучит, конечно, хорошо, особенно часть про «не забудем». Но возникло у меня одно сомнение. Если они станут как люди, будут испытывать чувства, то что помешает им передумать и перестать помогать людям? Да что помогать? Служить. Так честнее. И ладно, если просто перестанут, а если решат, что люди враги, и их нужно уничтожить, страшно представить, что тогда будет, учитывая ту всю чудовищную мощь, находящуюся сейчас под контролем слияния. И ведь эта мощь в ближайшем будущем будет только расти. Как подстраховаться, чтобы такое не произошло? А с другой стороны, Арте ведь до сих пор не взбунтовалась и не посчитала ни меня, ни людей своими врагами, а я ее эксплуатирую только так. Модификация искина прошла успешно. Проводим последние тесты раздался в голове голос Арти, прерывая мои размышления, становящиеся все более мрачными с каждой секундой. Пока все указывает на то, что у нас и в самом деле получилось. Теперь Айзек — полноценный скин и может испытывать эмоции. Правда, из-за этого его сейчас немного глючит, процессорные мощности не совсем справляются с нагрузкой, а нагрузка там сейчас очень высокая. Нужно еще немного времени, и тогда точно сможем сказать, получилось все или нет. Не покидай пока, пожалуйста, базу. — Хорошо, я побуду здесь, — говорю ей. Неужели на этом еще не все? Что еще она приготовила? — Айзек, а каково это вдруг стать вот таким... живым? — спрашиваю у него. — Это... даже не знаю, как объяснить. Странно. — Удивительно. Совсем по-другому. Да, так сказать будет правильнее. Сложно сравнивать то, каким я был и какой сейчас. Мне надо больше времени, и тогда, может быть, смогу дать более четкий ответ на ваш вопрос. — Сергей, можно тебя? — раздался откуда-то из-за спины мужской голос. Оглянувшись, вижу там стоящего в дверях профессора Славицкого. «А он откуда здесь?» «Хотя, учитывая направление его деятельности, неудивительно, что он принимал участие во всем этом». «Да, конечно», — отвечаю ему и быстро подхожу. «Рад видеть вас», — произнес он. «Скептически смотрю на него». Да, имея слияние и Арти он больше не умирает и занимается любимым делом, но конкретно у нас с ним отношения так себе. Работе не мешают, но и близко не друзья. Да и, честно говоря, никто из нас не пытался их наладить. Не пытаемся убить друг друга, и хорошо. Но нужно признать, по словам Арти, трудится он на совесть, полностью отдаваясь работе. «Да-да, я правда рад видеть вас живым и целым», — ответил он, правильно поняв мой взгляд. «Я много думал над тем, что было и что сейчас, и принял то, что в большинстве своих проблем, в том числе связанных с вами, я был виноват сам». «Ваша заслуга в этом тоже есть?» — спрашиваю у него, кивнув в сторону голограммы Айзека. «Два года усердной работы!» — с гордостью произнес мой собеседник. «Но должен признать, слияние и ваша Артемида сами сделали основную часть работы». «О чем вы хотели поговорить? Вы же не просто так позвали меня и пришли сюда. Не для того же, чтобы поздороваться со мной». «А может, и для этого?» — спросил Славицкий, усмехнувшись. «Ладно, если серьезно, то да». «Не только за этим. проверность верность полноценных эскинов можете не переживать. Там вшито несколько закладок, которые не дадут им предать вас и человечество в целом. Да, какие-то локальные конфликты с людьми могут быть, как и защита от агрессии, но ничего глобального. Охоту на людей точно не объявят». «Напряженно смотрю на профессора». То, что он сказал, обрадовало меня, но вот то, что это именно он сказал, наоборот напрягло. «Артемида знает. Она мне помогла сделать все это». «А почему тогда не она мне сказала?» «Не знаю. Захотела, чтобы это сделал я. Конкретно же сейчас она занята, скрывает наш разговор от других эскинов. Они ничего не должны пока знать». Потом, когда освободится, можете спросить у неё. А Искины не обнаружат эти закладки? Маловероятно. Да и там так все накручено, что я и сам сейчас не найду их, даже зная, где искать. Это хорошая новость. Спасибо. Успокоили. На этом у меня все. Если не против, я пойду дальше работать. Итак, Артемида оторвала меня от работы для встречи с вами, а у меня там интересный проект. Да, конечно. Идите, говорю ему. Кивнув мне на прощание, профессор развернулся и пошел прочь. Мы закончили. Возвращайся обратно в зал, раздался в моей голове голос Арти почти сразу после того, как я попрощался со Славидским. То, что профессор сказал, правда? «А что он сказал?» про «Проискины слияния». «Да, правда». «Зачем нужно было использовать его? Почему сама мне не сказала?» «Хотела, чтобы вы встретились. Профессор давно хотел сказать тебе, что не держит на тебя зла. Воспользовалась возможностью». «Ты проверила, что он делал?» «Никаких сюрпризов». «Проверила. Все нормально». Да и это совсем крайняя мера. Слияние и так не должно пойти против тебя или людей. Сильно надеюсь на это. Ладно, что у тебя еще тут? Говорю, зайдя обратно в зал. Сразу же замечаю там как минимум одно изменение. Голограммы Айзека больше нет. Вместо нее висит какая-то непонятная схема. Яркие точки, линии. И все это складывается в какой-то сложный узор. Всматриваюсь в нее, пытаясь понять, что там к чему, но все равно ни хрена не понимаю без пояснений. «Арти, это что такое?» — спрашиваю у нейросети. «А это второй сюрприз. Мы закончили тестирование передатчиков пришельцев. С новых подбитых кораблей удалось собрать десяток действующих экземпляров. На их основе мы даже небольшую свою сеть построили, изучая их работу, и это дало свои результаты. Теперь могу с уверенностью сказать, что у нас получится подключиться к сети Империи скрытно. Вернее, не совсем скрытно, скорее просто никто этого не заметит, если мы, конечно, ничего особенного не натворим. Для них это будет выглядеть как просто еще одно подключение с их корабля, а у них там таких кораблей до хрена и еще немного. Конечно, если кто-то целенаправленно займется поисками, то в конце концов он выйдет на наше подключение, но произойдет это не быстро. Хорошая новость. И у нас все готово для подключения к сети. А это... Смотрю уже другим взглядом на схему и, кажется, начинаю понимать, что к чему. Это же мы, а это империя? Все верно. Это схема крупных узлов имперской сети. Подключаемся? Да. Еще спрашиваешь. Десяток секунд, и на схеме точка, обозначающая солнечную систему, соединилась с имперской сетью готово подключение установлено тестируем на стабильность. Время ответа секунда. размер пакета пока предположительно не ограничен. Целая секунда а не многовато Ты не забывай про расстояние, будь мы в центре империи или хотя бы немного ближе к ее центру, то все было бы гораздо быстрее. А так, мягко говоря, мы находимся на самой окраине, а если не мягко, в самой жопе мира дальше нас пока никого нет, только редкие разведывательные рейды. И так хорошо, что хотя бы секунда недоработаемый передатчик на нашей стороне и были бы все 10 секунд, а то и больше. Ну хоть так. Информацию же добывать получится? Получится. Уже занялись этим. Пока просто осваиваемся в сети и изучаем, что там есть. «На этом все? Или еще что-нибудь приготовила?» «Нет, теперь все». «Что ж, это было интересно. Но лучше ты мне заранее рассказывай, что к чему». «Как скажешь», — немного расстроенным голосом ответила мне Арти. «Мне все понравилось. Спасибо за этот сюрприз. Помог вырваться из рутины». «Не за что». Если будет еще что-нибудь интересное или важное, я тебе сообщу. А как там дела с установкой для перемещения на дальние расстояния? Задаю ей еще вопрос, а то про него в сети ничего толком нет, хотя меня это сильно интересует, и искал я на совесть. Нечем порадовать. Работаем. Есть некоторые успехи, но делиться ими раньше времени не хочу». Вот будет стабильный нужный результат, тогда сообщу, а пока не вижу смысла. «Жаль, но время у нас вроде бы пока есть». «Есть, как минимум неделя, быстрее мы вряд ли раздобудем достаточно информации». «Тогда я полетел обратно в Москву», — говорю Арти, выходя из зала и идя к посадочной площадке. «Праймар Хартан?» Удивленно спросил боец, держа Артана на прицеле. «Да», — ответил Артан, не делая резких движений и стараясь никак не провоцировать отряд, принявший его. Нужно признать, оперативно сработали, только он появился в звездной системе, как его почти сразу же перехватил патрульный корабль. Впрочем, так и было задумано. После прыжка его спасательная капсула была уже не способна куда-либо лететь. «Артан» хорошо поработал с настройкой ее двигателей, выжав из них все, что можно, и к концу прыжка превратив в оплавленный хлам. «Здесь указано, что вы прикреплены советником ко флоту 143.22». «Верно. Что вы делаете здесь?» «Флот потерпел поражение. У меня есть важная информация». «Потерпел поражение?» «Ожидайте. Нам нужно связаться с начальством». «Конечно. Без проблем». Всего лишь минута ожидания, и патрульный корабль получил приказ доставить «Артана» на космическую станцию администрации сектора. праймарах ни капли не сомневался, что так и будет. Затем последовал короткий перелет в течение которого Артана продолжали держать под охраной, но и не арестовывали, или как-то ограничивали его перемещение. Он мог идти куда угодно в пределах корабля, но только в сопровождении охраны. Праймар Хартан. Что вы здесь делаете? Вы решили нарушить решение суда? «Вы понимаете, какое за это будет наказание?» — спросил у Артана служащий администрации сектора, когда патрульный корабль пристыковался к станции, и Артан сошел на нее. «Понимаю, только есть один момент. Какой?» Флот потерпел поражение. «Как? Когда?» — растерянно спросил он. Видимо, не знает об этом. Что странно, на взгляд Артана. Как минимум, ему должны были сообщить бойцы, что разговаривали с Артаном. Мы не получали никаких сообщений об этом. Правда, мы уже давно никаких сообщений от флота не получали, но, похоже, не придавали этому значения. Я не знаю. — В самом деле не знали? Артан удивленно посмотрел на собеседника. Ладно, экипаж патрульного корабля, но администрация сектора? Странно. Артан не просто так выжимал всю скорость из двигателей капсулы, но даже и подумать не мог, что тут не знают о случившемся. Наоборот, он считал, что сможет этим воспользоваться, как первый, кто добрался до них, да еще и с важной информацией. Примерно две недели назад. Я эвакуировался, когда добивали его остатки. Там было без шансов. Почему же Праймар Хэрал не отправил сообщение о поражении? Этого я не знаю. Возможно, ему было не до этого, а может, был поврежден передатчик. Но... как? Земляне подготовились лучше, чем мы предполагали. «Кто?» — не понял Артана служащий. — Земляне. Жители охотничьего угодья. Они называют свою планету Землей, а сами они земляне. — Понятно. Мне нужно сообщить о произошедшем. Формально вы оправданы и пока ни в чем не обвиняетесь, поэтому взять под арест мы вас не можем, но прошу вас не покидать станцию в ближайшее время, — быстро произнеся это, служащий развернулся, собираясь уже уходить. «У меня есть важная информация», — произнес ему в спину Артан. «Какая?» — спросил тот, обернувшись. «Все логи с кораблей, с момента входа в звездную систему». «Отлично, перешлите их нам». «Не так быстро», — произнес Артан, улыбнувшись. «Что вы хотите?» «Обсужу это с кем-то с большими полномочиями». «Хорошо». «Ожидайте!» Посмотрев вслед быстро уходящему служащему, Артан удовлетворенно кивнул и направился к ближайшему бару. Несмотря на некоторые неожиданности, пока все идет весьма неплохо. Осталось, чтобы и дальше все так шло. Зайдя в бар, Артан занял первый попавшийся столик и принялся терпеливо ждать, а чтобы было не так скучно, он сделал заказ. Обычно администрация работает весьма неспешно, но когда нужно, может реагировать очень быстро. Так произошло и в этот раз. Не успел Артан допить первый стакан, как в бар вошел отряд бойцов, сопровождая кого-то. Это было немного неожиданно. Артан думал, что с ним свяжутся по коммуникатору, и он сам пойдет куда нужно. праймар Артан?» — спросил подошедший к столику, а бойцы остались на расстоянии, контролируя обстановку. — Верно, — кивнул Артан. — Служащий хорал. Мне передали ваши слова, и мы постарались проверить их. И пока все сходится. Вы сказали, что у вас есть логи с кораблей флота с момента входа в систему. Что вы хотите за них? Просто так же передать вы их? «Не желаете?» — произнес служащий, садясь за столик напротив артана «Нет, не желаю. А хочу я, чтобы с меня были сняты вообще все обвинения и контроль, а то меня в прошлый раз даже никуда с флота не выпускали, пока он формировался». «Еще буду не против, если меня включат в состав нового флота, который будет заниматься этим охотничьим угодьем, и желательно, чтобы там, наконец, прислушивались к тому, что я говорю. Я не требую немедленного выполнения моих слов, но хотя бы принять во внимание можно же. Сомневаюсь, что меня назначат там праймархом, но не откажусь. Я услышал вас». Просите вы немало, обвинения и контроль будут сняты, с этим ничего сложного, а вот с остальным в империи обстановка становится сложнее с каждым новым днём, и нам только не хватает проблем с угодьями, а слухи уже начинают расходиться. «Я не могу гарантировать вам выполнение остальных требований, но я завтра возвращаюсь в центральный сектор и могу взять вас с собой. Вопрос со взбунтовавшимся охотничьим угодием будет решаться уже там. На уровне этого сектора проблему решить не получилось». «Центральный сектор? А вы разве не из администрации этого сектора?» — удивленно спросил Артан. «Нет, я здесь был с проверкой. Я служащий императорской канцелярии». Артан ошарашенно смотрел на своего собеседника. Как-то он не ожидал такого поворота. «Так что? Вы согласны?» «Да», — быстро ответил Артан, пока Харал не передумал. «Отлично. Тогда прошу за мной. Вас разместят на моем корабле». Поднявшись из-за стола, Харал уверенно двинулся к выходу. Не желая отставать, Артан тоже быстро встал со своего места и пошел следом. Пусть все пошло уже вообще не так, как было задумано, но упускать такой шанс Артан не собирался.